Глава 21. Забвение. Вокруг снова сгустилась унылая настораживающая темнота. В каждом углу чудились янтарные змеиные глаза, слышалось угрожающее шипение. Казалось, что за мной по пятам скользят гибкие сильные тела. Но я зря напряженно ожидала шороха змей. Все ужасы мне просто мерещились. Влад сказал об этом после того, как я испуганно сжалась у стены и отказалась идти дальше. Его слова подействовали отрезвляюще. Я несколько раз глубоко вздохнула и сумела взять себя в руки. Спустя какое-то время поняла, что Влад был прав. Реальным и осязаемым в этих жутких подземельях был лишь он, уверенно идущий впереди и крепко сжимающий мою руку. Я шла за ним след в след и постепенно успокаивалась, чувствуя тепло его ладони и вслушиваясь в размеренное дыхание. Длинный темный коридор извивался, раздваивался и напоминал самый настоящий лабиринт, в котором Влад чувствовал себя на удивление уверенно. Я пока не была готова спрашивать, почему он так хорошо здесь ориентируется. Влад пояснил ситуацию сам. Не знаю, каких страшных откровений я ждала от его признания, но правда оказалось на удивление банально. Я живу в лице и практически с рождения, и успел изучить все вдоль и поперёк. Вряд ли кто-нибудь знает эти подземелья так же хорошо. Даже отец, хотя он провел здесь не один месяц, пытаясь понять, куда и откуда ведут эти коридоры. «А куда и откуда?» — заинтересовалась я. «Кто знает? Дому несколько столетий. Неподалеку стояла красивейшая церковь, которую взорвали в 20-х годах прошлого века. Часть подземных ходов ведет к ней». В лесу расположен охотничий домик. Думаю, в том районе тоже есть парочка потайных выходов. И что, они сохранились до сих пор? Я любила тайны, особенно те, которые пришли из прошлого. Вполне возможно. Слушай, а разве нет карты подземелий? Может быть, где-нибудь есть. Я никогда не уникал. В лице хорошая библиотека. Вроде отец находил там какие-то старинные документы. Если хочешь, загляни на досуге. Только прошу тебя, изучай все теоретически. В крайнем случае, зови меня». «Нет, нет, сюда я больше не сунусь», — пообещала я. «А как же ты исследовал подземелье без карты? Тут же сплошной лабиринт». «Мне карта ни к чему», — беспечно заметил Влад. «Не представляю, с чем это связано, но я замечательно ориентируюсь в пространстве. Не знаю, есть ли такое место, где я могу заблудиться». «Здорово». Моё восхищение было искренним. «А я самый настоящий географический кретин. Могу заблудиться в трёх соснах. Знаешь, как сложно с этим жить?» «Не представляю», — усмехнулся он, и мы замолчали. Стресс прошел, и я почувствовала себя намного лучше и спокойнее. «Я не могу в таком виде пойти в комнату», — воскликнула я, наконец осознав, что ничего страшного уже не происходит. Меня начали волновать исключительно девчоночьи проблемы. «Посмотри, я вся грязная и в змеиной крови. Нельзя в таком виде показываться перед студентами. Он вызовет слишком много ненужных вопросов». «Что-нибудь придумаем», — спокойно отозвался Влад. Он остановился, с улыбкой притянул меня к себе и успокаивающе погладил по голове. «Не переживай по пустякам», — шепнул он, и мы пошли дальше. На верхнем уровне подземелья было совсем тихо. На маленьких, похожих на бегущие шнурочки змеек, снующих по стенам вверх и вниз, я уже не обращала внимания. Все случившееся внизу начало казаться очередным бредовым сном. Я уже начала уставать, но Влад остановился перед глухой с виду стеной и нажал на два кирпича, расположенных на уровне глаз. Часть каменной кладки отъехала в сторону, и мы шагнули в обычную лицейскую комнату. После гнетущей темноты подземелий вечерний полумрак с яркой, таращившейся в окна луной, показался дневным светом. Мне даже не пришлось вглядываться, чтобы рассмотреть непритязательный интерьер. Тяжелые двустворчатые шкафы, окно и кровати — все почти как у нас с Ксюхой. «Прошу», — Влад махнул рукой, приглашая пройти вперед. Я с радостью выбежала из темного коридора в привычную обстановку, но поняла, что попала из огня до вполыми. Это была комната Влада и Яна. Я узнала ее не только по обстановке и некоторым вещам, вроде знакомого кальяна, но и по неповторимому запаху. Мне совершенно не нравилось то, что я так быстро запомнила запах Влада. Здесь я чувствовала себя неуютно, не намного лучше, чем в подземельях. К тому же вопрос о том, как добраться до своей комнаты через холлы третьего и второго этажей снова стал актуальным. Хорошо здесь не оказалась Яна. «Откуда ты узнал, что его не будет?» — спросила я и поёжилась. «Ян, полбеды. Самое неприятное будет, если в гости заглянет Вероника». «Скажем так, я на это надеялся», — ответил Влад и нажал потайную кнопку под висящим на уровне глаз плазменным телевизором. Часть стены встала на место, словно тут никогда и не было потайного хода. Он развернулся ко мне и, внимательно осмотрев, посоветовал. «Рекомендую принять душ». «Майку я одолжу, твою блузку уже ничто не спасет. Наверное, ее лучше выкинуть». Стянув футболку, Влад в два шага оказался у ведущей в коридор двери и дернул за ручку, проверяя, заперта ли она. Я невольно проследила за ним взглядом. Сильная поджарая фигура с хорошо развитыми рельефными мышцами, на спине две глубокие раны от змеиных клыков, круглые красные пятна с кровавым ободком. «Ты уверен, что змея была не ядовитой?» Всполошилась я и подошла ближе, осторожно касаясь подушечками пальцев распухшей кожи, вокруг отметен под левой лопаткой. «Говорю же, мне ровным счетом ничего не угрожает!» Отступая, дернул плечом Влад. «Перестань, ты всегда все усложняешь. Зачем?» «Может, хотя бы перекись перекисью обработать?» Не сдавалась я. Потом Влад вытащил из ящика комода две футболки — Одну надел, вторую кинул мне. Мне сейчас некогда. Сходи в душ, переоденься и успокойся. Я скоро вернусь. Можешь немного вздремнуть, тебе не повредит. Не могу здесь остаться. Начала я, но он в мгновение ока оказался рядом. Схватил мое лицо в ладони и, наклонившись, прошептал. Ты сейчас ходишь в душ, а потом ляжешь на мою кровать и уснешь. Проснешься, когда я вернусь. Хорошо? Ты не станешь бояться и переживать. Все случившееся в подземелье, — просто кошмар. Не стоит о нем думать. В лице слишком часто снятся дурные сны. Мы разберемся с этим, когда я приду. Договорились? Хотелось возразить, возмутиться, но я лишь послушно кивнула. Страх и правда отступил. После того, как Влад снова исчез за потайной дверью, Я словно под воздействием гипноза прошла в ванную комнату, сжимая в руках его помятую майку. В голове была ватная пустота. Все ужасы подземелья отошли на второй план, подёрнулись сизой дымкой забвения. Я попыталась вернуться мыслями назад, в катакомбы, проанализировать и понять, в какие неприятности вляпалась и что на самом деле произошло с Машей. Но не могла едва начинала думать о подземелье, уже снова заставлял сердце биться сильнее. но в ушах тут же слышался успокаивающий голос Влада, и снова возвращалась серая дымка забвения. Я не знала, что он со мной сделал, но понимала, без него разобраться в случившемся не получится. Я должна бы испытывать ужас, паниковать, но не чувствовала ничего и знала, виной тому Влад». Наспех застирала грязные пятна на юбке, радуясь, что красная с черным клетка скрывает разводы, выкинула в мусорное ведро пришедшую в негодность блузку и с наслаждением залезла в душ. Закрыла глаза и выдохнула, пытаясь отрешиться и от ужасов подземелья, и от странного влияния Влада на мою психику и душевное состояние. Я хотела последовать его совету — отдохнуть и все забыть. Сильные горячие струи расслабляли мышцы спины, и я почувствовала себя лучше. Вода стекала по волосам, смывала косметику, и я почти верила — у меня все хорошо. Свежий и с легким морским ароматом гель для душа явно принадлежал Владу. Слишком знакомым казался этот дурманящий запах. Я с наслаждением купалась в аромате, смывая змеиную вонь подземелий. Не торопясь, вымыла голову ментоловым шампунем с терпким мужским запахом и, вернувшись в комнату, почувствовала, как сами собой смыкаются глаза. Выполнить приказ Влада оказалось удивительно просто. Я с трудом добралась до кровати и рухнула лицом в подушку, хранящую его запах. Натянула на голову клетчатый лицейский плед и отключилась. Как ни странно, я даже не боялась возвращения Яна или неожиданного визита Вероники. Мне было уютно и спокойно. А еще я зверски устала. Разбудил меня тихий, но настойчивый стук в дверь. Я подскочила на кровати, не понимая, где нахожусь и что здесь делаю. Стук повторился. Я натянула плед до шеи и сжалась, стараясь стать как можно незаметнее. Руки, вцепившиеся в край клетчатого казенного пледа, дрожали. Из одежды на мне была лишь мужская футболка, которую одолжил Влад» мелькнуло в голове, и комната тоже принадлежала Владу. Эти факты мне удалось вспомнить достаточно быстро. Игнорируя настойчивый стук, я огляделась. Ничего необычного, кроме того, что я одна в комнате чужого парня. Воспоминания возвращались медленно. Я до сих пор не могла точно сказать, что со мной случилось. В голове снова смешались реальность и сон, Я помнила, как вслед за Еленой Владленовной спустилась в катакомбы под зданием лицея. Очередной вход располагался за книжными полками в комнате помощницы директора. В подземелье было много змей, и, кажется, Маша. Или Маша мне приснилась. Из мрачных коридоров меня вывел Влад. Он оставил меня здесь, велел привести себя в порядок и лечь спать. Почему я послушалась его столь безропотно? Почему на мне его футболка? Всполошилась я, продолжая вспоминать. Он дал свою одежду, так как моя испачкалась. Блузка была вся в крови, в змеиной крови, и я ее выкинула в мусорное ведро, тут, в комнате. Если это не сон, блузка все еще должна быть там. Вскочив с кровати, я опрометью кинулась в ванную и, плюнув на брезгливость, залезла в мусорное ведро. На куче мусора валялась моя смятая грязная блузка и такая же пришедшая в негодность жилетка. На белой ткани виднелись буро-коричневые разводы и пятна. Я закрыла глаза, пытаясь собрать воедино обрывки воспоминаний, брызги змеиной крови в лицо, Влад, застывший на одном колене с парными кинжалами в обеих руках, сцена из какого-то сериала, очередной кошмарный сон, который просто не может быть реальностью. Стоя в ванной комнате, я опустошенно таращилась на открытое мусорное ведро, а по щекам текли слезы. Я даже не обратила внимания на то, что дверь в комнату открылась, и кто-то вошел. Мне было все равно, хоть Ян, хоть Вероника, хоть сам директор. «Эй, ты как? Почему смотришь на мусорное ведро и плачешь? Так дело не пойдет. Озабоченный голос Влада заставил меня вздрогнуть. Я повернула к нему зарёванное лицо и пожала плечами. Сейчас меня не волновало даже то, что я стою перед ним босиком и в одной лишь просторной футболке, едва прикрывающей бедра. Волосы всклокочены, а под глазами наверняка осталась не до конца смытая тушь. «Что произошло?» — бесцветным голосом спросила я. «Почему я снова не могу понять, где реальность, а где сон? Там, в подземелье, ползают гигантские змеи-убийцы. Да? Наги. Тут водятся наги, правда ведь? Я же не сошла с ума». «Не говори глупости». Непонятно было, к какому моему заявлению относятся его слова. Это расстроило еще сильнее, и я заревела в голос. Влад шагнул вперед, порывисто меня обнял, прижал к себе и поцеловал волосы. Он укачивал меня в своих объятиях, словно расплакавшегося от ночного кошмара ребенка. нежно и осторожно. «Ты просто очень сильно испугалась. Пойдем, попробуем разобраться, что с тобой стряслось». Он вытер слезы большим пальцем и непринужденно чмокнул в нос, словно так и должно быть. «Нужно восстановить твоё душевное равновесие. У нас для таких случаев имеется чай с Жасмином. Будешь?» «Буду», — кивнула я, немного успокаиваясь и отстраняясь. «Присутствие Влада действовало на меня благотворно. Только оденусь, а то чувствую себя голой». «Тебе идет, Не смог сдержать усмешку Влад, и я невольно улыбнулась в ответ. Он вёл себя так, словно не случилось ничего сверхъестественного, выходящего за рамки восприятия нормального человека. И это чувство было заразительно. Так просто сделать вид, будто ничего не произошло. Если поступить подобным образом, скоро и сама забудешь все случившееся в катакомбах под лицеем. Поверишь, что это всего лишь сон. Может быть, так оно и есть?» Я подняла с пола и натянула короткую плессированную юбку от лицейской формы, тоже мятую и грязную, как и выброшенная блузка. Но расхаживать и дальше в одной короткой майке совсем не хотелось. С черной футболкой Влады юбка смотрелась смешно, к тому же была длиннее всего сантиметров на 10. Я попробовала заправить футболку, но вышло не лучше, поэтому пришлось оставить все как есть. Повернувшись, к зеркалу смыла остатки размазанной косметики, разгладила руками волосы, Расчески у мальчишек не водилось, или они ее тщательно прятали от случайных гостей, и вышла в комнату, решив непременно выяснить, что происходит в лицее.